Глава 46. а н г е л и новый семестр. Начался новый семестр, но кардинальных изменений не произошло. Зимние каникулы все провели так, как хотели, но перемены не были такими радикальными, как во время летних каникул. Никто не пошел на серьезные изменения в имидже, и лица в классе остались неизменными. Амана тихо сидела на своем месте, наблюдая за классом, который был шумнее, чем обычно. й о а Амана, чувствуешь себя хорошо? Благодаря тебе. Ицуки пришел в класс позже, чем Амана, как обычно. Они не встречались с Рождеством, и у него все еще была обычная легкомысленная улыбка. Вы хорошо провели Новый год? Ну, вроде как да. Почему так нерешительно? Есть какой-нибудь прогресс? Серьезно, какой прогресс? н е т о Ничего не произошло. Он не мог сказать, что ничего не произошло. Никто этого не хотел, но Махеру ночевала у Аманы. Однако он не мог этого сказать. Он легко мог представить, как и с у к и рассказывает об этом ч и т о с ы и они оба ухмыляются и дразнят его. Помимо этого, его родители заехали на х а ц у м о д ы но это в е р о я т н о могло считаться ничем. Хм, ничего не произошло. Что ж, тогда я приму это как есть. а м а н а был раздражен ухмылкой, но он оставил это, посчитав затруднительным выразить. Пора поговорить о чем-то другом, поэтому он оглядел класс с такой мыслью, но на самом деле ничего особенного не произошло. Все девушки собрались вокруг князя их партии. к а д а в а к и Ни его слегка встревоженный взгляд посреди них всех не изменился. Необычная старая ревность парней, собравшихся вокруг них. Похоже, вообще ничего не изменилось. Но э т Юта такой же, как и всегда. Аманы просто наблюдал о т с к у к и вместе с Ицуким, который не интересовался другими девушками, поскольку у него была девушка, и к р и в о улыбнулся популярности ю т ы Затем они огляделись. Кстати, я слышала, что у Шины есть парень. Несколько девушек сбились в кучу и, услышав их разговор, Роман а застыл. А, это сказала Лиза. На х о ц у м о д а она держалась за руки с парнем. Она держалась. Она держалась. Может быть, Шина с а н н е к е м не интересуется, потому что у нее есть парень. Я слышала, что он неплохо выглядит, но в школу он так и не пришел. Интересно, он из другой школы? Возможно, это был только он. Но казалось, что все взгляды в классе были сосредоточены на говорящих девушках. Даже этот Юта, похоже, насторожился. Только взгляд Ицуки был направлен на Аманы. Скажи, Аманы. Я не знаю. Я ничего не сказал. Ничего общего со мной. Теперь хорошо. Ицуки криво улыбнулся в ответ на мягкое отрицание Аманы и внезапно приподнял ему челку. н у держи, это в с е к р е т е Но у тебя красивое лицо. Зная тебя, я думаю, ты меня просто дразнишь. Хотя Ицки казался беззаботным и легкомысленным, его можно было считать красивым, и для Амана это показалось саркастичным. Он чувствовал, что его внешность была неплохой, и он не хотел слышать мнения окружающих о своем лице. Он убрал руку, касавшуюся его челки, и нахмурился, заметив кривую улыбку Ицки. у Вот как ты. з а м о л ч и Что ж, я могу сказать, что это похоже на тебя. В то время как Амана выглядел так же отчужденно, как раньше. Ицуки хихикал вместо того, чтобы выглядеть р а з ъ я е ё н н ы м Похоже, в школе распространили слухи. После обеда он обратился к Махеру, севший за обеденным столом. Последняя поняла, что он имел в виду. Ее лицо застыло. Сама Махеру была бы встревожена больше всего. Похоже, ни один из слухов не упоминал а м а н а личным, но для Махеру это должно было быть у т о м и т е л ь н о Таким образом, она выглядела немного застывшей, когда подошла к дому а м а н ы И, Вероятно, из-за этого ее шаги были тяжелыми. По крайней мере, никто не узнал, что это ты, Амане. Но для разрешения недоразумений потребовалось много усилий. Держась за руки, теперь я стал парнем. Я не знаю, как бы то ни было, я отрицал а это и сказал, а что это был мой знакомый. Нам просто нужно дождаться, пока исчезнут слухи. Но этого и следовало ожидать. Он чувствовал себя виновато за то, что был принят из-за ее парня, поэтому тоже хотел, чтобы слухи развеялись как можно скорее. Ей было бы очень тяжело, если бы ее постоянно спрашивали, не был ли это ее парень. То же самое относилось к Аману, который беспокоился, услышав эти слухи, и за з чувство вины с т ы д а Он хотел, чтобы люди забыли слухи. Ах, он вздохнул и Махеру молча опустила глаза. Мы похожи на любовников. Кто знает, прямо сейчас такой, как я, не может быть твоим парнем, Махеру. Ты можешь выбрать более красивого парня, и даже если я с тобой. Я больше похож на обычного знакомого. Ты не просто кто-то. А? Аманы снова посмотрел на Махеру, услышав этот неожиданно громкий голос. Она снова стала выглядеть мрачной, хотя по какой-то причине выглядела немного р а з х о р е н н о й У тебя низкая самооценка, Аманы, но это неправда. Я действительно считаю тебя выдающимся человеком, Аманы. Ты добрый, понимающий джентльмен, добродушный и действительно крутой, когда оденешься. Его щеки начали краснеть, когда он выслушал искреннюю похвалу. Он никогда не ожидал, что она будет иметь о нем такое высокое мнение, и она была слишком серьезна в своих словах, что с м у т и л о его. Махеру могло понять, насколько смущающими были ее слова, потому что она начала заикаться на середине. Несмотря на это, она осмотрела в его глаза, показывая, что она была искренней. Комплименты делали его все более и более застенчивым. И и я понимаю. Э -э спасибо. Так себе, я говорю. Ну, пожалуйста, не смотри на себя с высока. О, он не мог отрицать этого теперь, когда она хвалила его, потому что настроение не позволяло ему быть смиренным. Щеки махеру слегка покраснели, когда она опустила голову. д р о ж а т с т ы да, аманы тоже почувствовал, как в нем поднимается стыд, и тихо пробормотал: "Ну, я п о й д у м а т ь посуду". Да. В любом случае, все, что аманы мог сделать, это робко сбежать. Это можно было бы назвать тактичным отступлением, потому что его сердцу было плохо видеть, как она дрожит от смущения. Он глубоко вздохнул, встал и поднес посуду к раковине. Махеру прошла в гостиную, села на диван и уткнулась лицом в подушку. Похоже, она тоже была смущена и не привыкла к расточительным похвалам. Как только он увидел это, если ты смущаешься, так говори это вам, пробормотал Аманем. Но из-за ее слов он почувствовал, как с его груди свалился какой-то груз. Вероятно, он почувствовал облегчение после получения одобрения. Так он думал, но все равно был смущен. Была зима, а он вяло мыл посуду холодной водой.